Глава 9. Громкий звонок в дверь заставил Микаэлу оторваться от зеркала. Мог ли кто-нибудь объяснить, почему перед любым важным мероприятием ей казалось, что абсолютно всё вокруг катится к чертям. Начиная с платьем, которое катастрофично плохо сидело, и банально заканчивая тем, что тушь ложилась на ресницы комочками. В такие моменты хотелось взять и всё отменить. Но, кажется, Майкл, который всеми правдами и неправдами заполучил согласие Микаэлы на свидание, уже ждал, когда Микаэла впустит его в квартиру. Она до последнего пыталась придумать какую-нибудь достаточно весомую отговорку, а теперь носилась по пентхаусу на шпильках в надежде привести в подобающий вид хотя бы волосы. Но один из завитых локонов выглядел так, будто Микаэла просто высунула голову из иллюминатора самолёта. Кинув флакончик туши на туалетный столик, Микаэла направилась к двери. Как она и предполагала, с небольшого экрана видеодомофона на неё смотрел Майкл. Микаэла торопливо нажала на кнопку, впуская гостя в здание, и вернулась к своей гонке с препятствиями. И её финалом стал трезвонящий смартфон, который потерялся где-то в диванных подушках. Обычно жизнь Микаэлы являлась чётко выверенной системой, но сейчас всё валилось из рук. Она вообще не могла себя узнать. Многострадально вздохнув, Микаэла начала искать телефон, чтобы разобраться хотя бы с одной из сотни навалившихся проблем. Жертвами поиска стали подушки, бестремонно скинутые на пол. Коленки неприятно тёрлись о ткань дивана, да и ползать по нему в платье было также неудобно. Как если бы намекая Лу надела смирительную рубашку, в таком положении её и застал Майкл. "Я, конечно, предполагал, что ты рада меня видеть". Именно в этот момент Микаяла наконец нашла проклятый смартфон и выпрямилась, сползая с дивана. "А ты подготовилась?" Майкл окинул её оценивающим взглядом, от которого по всему телу забегали чувственные электрические разряды. И ещё и предательские бабочки в животе напомнили о себе, а внутренний зверь лениво потянулся и с особым наслаждением принюхался к слабому кедровому запаху своей пары, перемешанному с тонкими нотками одеколона. Секунду. С третьей попытки Микаэле удалось нажать на зелёную трубку на экране. И пусть ещё утром она разобралась с бумагами и провела беседу с несколькими сотрудниками, которые некомпетентно относились к работе, что-то просто обязано было случиться. И почему-то именно сейчас Игрит решила вновь побеспокоить Микаэло. Ах, ну да, ведь когда ты владелец крупного бизнеса, нужно быть на связи 24 часа в сутки. Как она могла забыть про этот пунктик в списке своих обязанностей, который ко всему прочему был написан мелким шрифтом. Я же просила звонить только в экстренном случае. Что стряслось? Чтобы не заставлять Майкла бесцельно стоять у двери, Микаяла жестом пригласила его на кухню. Он последовал за ней, и в этот момент Микаяла представила, что обладает магическими способностями и уверенным контролирующим взглядом, который заставлял мужа не отрывать от неё глаз. Зажав плечом телефон у уха, Микаэла достала из шкафчика над раковиной два стакана. Прибыла мисс Руссо, и она хочет, чтобы именно вы встретили её в отеле, сдавленно произнесла Игрит. Не рассчитав силы, Микаэла брякнула стаканы на столешницу, и с той стороны телефона послышалось нервное айканье. Я правда не хотела вам звонить, мисс Айрис. Ничего. Скажите мисру Со, что я скоро буду. Пусть подождёт. Микаяла повесила трубку и устало потёрла переносицу. Ситуацию мог спасти разве что ирландский виски, который Микаяла достала из шкафа с особой осторожностью. Бутылка была наполовину пуста. Извини, но нам придётся заехать в отель, иначе у меня появится больше проблем, чем это же и в этом здании. Микаэла протянула стакан с виски Майклу. И часто появляются такие специфические проблемы. Майкл элегантно уселся на высокий стул, поправляя дорогой пиджак. И не скажешь, что 10 лет назад он был простым разнорабочим в прибрежном кафе. Мне кажется, я раньше слышала это имя. Мисс Руссо, правильно? Я видела её пару раз в своём казино. VIP-клиент. Она делает большие ставки и иногда выигрывает, но чаще нет. Эта старушка ещё успеет перевернуть весь Вегас с ног на голову. Микаэла сделала несколько глотков, и горло приятно обожгло пряным виски. «А сейчас нам стоит поторопиться». Она оставила стакан на столе и направилась в комнату за кладчем. У Микаэлы совершенно не было желания разговаривать с мисс Руссо, ведь она уже настроилась на свидание с Майклом. Волчица внутри начала негодовать. Она планировала провести свободное время в компании своей пары. Выглядишь потрясающе, Мика, неожиданно сказал Майкл, когда Микаяла взяла в руки ключ-карту от пентхауса и повернулась к мужу лицом. Хотел бы я видеть, как ты становилась такой роскошной светской леди. Ведь помнится, ты была противоположностью этого образа. Если бы ты остался со мной, я бы не стала такой, усмехнулась она. Прелеча грусть за широкой улыбкой. Жизнь всех подминает под себя. Она открыла дверь, чтобы прекратить тяжёлый разговор. Майкл вышел следом и вызвал лифт, пока Микаэла ещё какое-то время стояла на пороге, внимательно наблюдая за каждым его шагом. Движения Майкла завораживали, а её инстинкты так и кричали, что всё это великолепие отныне принадлежало ей. Микаэле Айрес. И это обладание пугало до такой степени, что хотелось закрыть дверь и отрезать себя от внешнего мира. «Что ж, я подожду, если позволишь», — улыбнулся Майкл, заметив нерешительность и отстранённость Микаэллы. Словно оклемавшись ото сна, она закрыла дверь и направилась к нему. «Сегодня я ещё не раз скажу, насколько ты прекрасна, Мика». Микела осторожно дотронулась ладонью до поясницы своей новообретённой жены. Микела ощущала его невысказанные чувства через обжигающе трепетное прикосновение. Могла ли она представить, что жизнь в какой-то момент настолько сильно изменится? Точно нет. Она до сих пор не могла поверить, что снова оказалась в его руках, в окружении того же тепла. что она с таким упоением впитывала в солнечной Португалии. Тогда она была его яркой птичкой, но сейчас птичка больше не пела, а болезненно волочила за собой поломанные крылья. Майкл говорил и вёл себя так, будто намеревался выходить её, окутать любовью и заботой, чтобы однажды снова услышать радостные трели и увидеть, как она поднимается высоко в небеса. «А я не смогу подобрать слов», — тихо усмехнулась Микаэла, вспоминая долгие прогулки по пляжу в Португалии. Они часто гуляли возле моря, грелись на солнышке и ходили босиком по обжигающему песку. И раньше именно Микаэла забрасывала его комплиментами, на которые Майкл не умел реагировать. А сейчас всё оказалось с точностью да наоборот. Словно он пытался наверстать упущенное, А Микаэла просто стояла, окружённая его теплом, и не знала, стоит ли ей вообще что-то отвечать. Неловкое молчание длилось, пока они спускались на первый этаж. Несмотря на все попытки Джо с Николасом отказаться, сегодня Микаэла дала телохранителям выходной и теперь полагалась лишь на Майкла и его нечеловеческое обаяние. В фойе с ними поздоровались несколько служащих. Микаэла с большим удовольствием отправилась бы прямиком в ресторан, а не на встречу с мисс Руссо. Старуха была готова загнать всех вокруг в могилу, только бы самой туда не ложиться. Иногда складывалось ощущение, что она таким образом омолаживалась. Появилась лишняя морщинка ничего страшного, достаточно наорать на кого-нибудь, и лицо снова разгладится. Расслабься. Вместе у нас получится задобрить твою клиентку. Подмигнув у Микаэля, Майкл вырулил на дорогу. В любом случае один ругару не сможет пошатнуть настолько успешный бизнес, как твой. Тогда разговаривать с ней будешь ты, а я посмотрю, как милейшая мисс Руссо откусывает тебе голову. Микаэла постаралась изобразить самую доброжелательную улыбку на лице, и Майкл просто не мог не улыбнуться в ответ. В его глазах читался водоворот эмоций. от которых сердце в груди Микаэлы делало сальто. Однажды она сможет позволить ему выплеснуть на неё все эти невысказанные чувства. Она, что уж тут скрывать, скучала по нему, несмотря на то, что всё равно продолжала злиться. Или тебе напомнить, как большинство чистокро blood относится к обращённым? Я успела обзавестись неплохой репутацией. благодаря которой даже самые педантичные чистокровки воспринимают меня всерьёз. Майкл говорил это об�едённым тоном, словно прежде его не доводило до бешенства одно упоминание чистокровных ругару. Слишком уж хорошо Микаэла это помнила. Несколько поворотов, парочка пешеходов, которые пытались перебежать дорогу в неположенном месте. И вот они уже остановились возле главного входа в один из отелей Микаэлы. Выйдя из авто, Майкл вручил ключи парковщику. Человек почтительно поздоровался и исчез из поля зрения. "Акажете мне честь?" Плутовская улыбка играла на губах Майкла, когда он протянул локоть Микаэле. "А у меня есть выбор?" Микаэла не хотела из раза в раз попадать под колдовские чары и его чёртовые улыбки, но снова проигрывала в этом сражении. «Теперь он у тебя есть всегда». Слишком серьёзно отозвался Майкл, подцепляя её ладонь, чтобы в следующую секунду оставить на костяшках пальцев мягкий поцелуй. «Что ж, мне придётся поверить на слово». Микаэла высвободила руку, в считанные секунды смутившись открытости Майкла. Он был таким искренним и честным, что хотелось верить каждому его слову, принять со всем его прошлым. «Но сначала тебя ждёт новое знакомство». Она не шутила, когда говорила, что именно её новоиспечённый муж будет общаться с мисс Руссо. И пусть Микаэла отдёрнула свою ладонь, Майкл по-хозяйски положил руку на её талию. в любой другой ситуации она бы огрызнулась на столь вольный жест, но сейчас всё обстояло несколько иначе. За кустами прячаться попарацы, наклонившись к уху Микаэлы, шепнул Майкл: "Как ты смотришь на то, чтобы покрасоваться на обложке очередной газеты? Смотрю, в тебе есть страсть к публичности". Микаэла бросила короткий взгляд на не очень умело спрятавшегося журналиста с камерой в руках, Если он считал, что его не видно, то она ему искренне сочувствовала. Впрочем, Микаэле не было никакого дела до снимков в таблоидах. Главное это разобраться с мисс Руссо, которую Микаэла уже не только видела, но и слышала. Они с Майклом вошли в огромный вестибюль, где старуха промывала мозги нескольким сотрудницам. Микаэле пришлось натянуть на лицо дежурную улыбку. Мисс Руссо, вы хотели меня видеть? «Да, дорогуша, обслуживание тут не улучшилось ни на унцию». Мисс Руссо окинула Микаэлу неприязненным взглядом, после чего обратила внимание на Майкла. Как Микаэла и ожидала, в очень даже зрячих глазах старушки отразились брезгливость и высокомерие. «Ты хоть и потеряла мужа, но не нужно же подбирать с обочины всяких дворняжек. Не позорь своих родителей». Мисс Руссо поправила извечную маленькую шляпку на голове. «Здравствуйте, мэм». Будто и не услышав оскорблений в свой адрес, Майкл почтительно поклонился. Видимо, он воспринял слова Микаэлы всерьёз и планировал завязать беседу с самой мерзкой старухой, какую только можно было встретить. «Меня зовут Майкл Фостер, и я муж вот этой прекрасной леди». А ещё я владелец казино, в которое вы частенько ходите. Он медленно взял руку мисс Руссо и оставил лёгкий галантный поцелуй на тыльной стороне её ладони. Микаэла мысленно закатила глаза от этого фарса. Ещё не перед кем из клиентов, она не прыгала на задних лапках, как перед этой коргой. Это всё настолько походило на сумасшествие и цирк, что даже клоуна заказывать не требовалось. Они были здесь. Это не меняет того факта, что ты всего лишь обращённый ругару. Никакой стати, фыркнула мисс Руссо и повернулась к ним спиной так резко, словно ей было лет 20, а не все несколько сотен, которые ей можно было дать за вредность. Вы приготовили мне номер. Старуха через плечо посмотрела на Микеалу самым горделивым взглядом, только до безобразия грубый и невоспитанные постояльцы отеля могли позволить себе так смотреть на мис Айрис, пренебрежительно и нахально. Всё, как вы просили. Микелла последовала за мисс Руссо, при этом стараясь успокоить разозлённого Майкла. Она кое-как чувствовала, что он взвился из-за последних слов старухи, плюс весь ассортимент мини-бара в номере за счёт отеля. Кармен проводит вас до номера и поможет распаковать багаж. Хотелось как можно быстрее закончить эту беседу. Если появятся ещё какие-то вопросы, то обращайтесь к ней же. У Кармен достаточно полномочий, чтобы решить самые серьёзные проблемы наших постояльцев. Я свяжусь с тобой, если мне что-то ещё понадобится, миссис Белафонта. Будто не замечая слов Микаэлы, упёрто отозвалась мисс Руссо. Спокойно микаэла. Сердце этой старухи однажды не выдержит её собственного яда и остановится. Успокаивала себя микаэла каждый раз тем, что мисс Руссо умрёт намного раньше неё, и скорее всего, не своей смертью. Микаэла знала, что она специально упомянула фамилию её покойного мужа, что тоже позволяли себе далеко не все. Всё внутри запротестовало в ответ на чёртову фамилию. которую она больше никогда не хотела слышать в своей жизни. Волчиться злобно ощетинилась. От откровенного хамства злость набирала обороты. Майкл стал ещё громче и недовольнее сопять ей на ухо, будто чайник, который вот-вот закипит. Судя по всему, он ещё никогда прежде не сталкивался со столь претенциозными клиентами. Сегодня я не смогу ответить на ваши звонки. При всём моём уважении, но этот вечер я планирую провести с мужем. Микаэла поправила локон, который начал неприятно лезть в глаза. До свидания, мис Руссо, увидимся с вами завтра. Чтобы в очередной раз не оказаться втянутой в дискуссию со старухой, Микаэла стремительно, но предельно тактично крутанулась на каблуках. Вместе с Майклом они вернулись к машине. Так ты приняла тот факт, что теперь я твой муж. На губах Фостера появилась довольная улыбка, и он даже не пытался скрыть восторга от того, что Микаэла назвала его мужем. Сложно это отрицать, когда на пальце сверкает кольцо. Пожала она плечами в ответ и чуть не подавилась смехом, заметив выражение лица Майкла. Он выглядел бы почти обиженным, если бы не был так чертовски счастлив. Микаэла не сняла кольцо, а продолжала его носить. Что могло сказать ему только об одном. Она думала о нём как о муже и берегла эту связь, пусть и сама пока не отдавала себе в этом отчёта. За окном машины снова мелькали яркие вывески, гремела музыка, слышались крики людей, их смех, но иногда и ругань, и если особо невезучий проигрывал крупную сумму, Когда на город опускалась ночь, Лас-Вегас шумел пахлеще улья. "Но ты его не сняла", улыбнулся Майкл, паркуя автомобиль около входа в ресторан. В этой улыбке было столько эмоций, что у Микаэлы защемило сердце. Она видела и надежду, и удовлетворение, и хитринку. Все эти грани волновали, трогали за самые далёкие струнки души. Иногда Микаэле казалось, что она сходит с ума. Не зная, что на меня нашло, Микаэла пыталась скрыть улыбку, когда Майкл помогал ей выбраться из машины, но она всё равно почувствовала, как предательски приподнялись уголки её губ. Это было чистой воды издевательство. Не знала, что тебе нравится французская кухня. На подъездной дорожке ресторана уже стояло несколько машин. А приветливый швейцар открыл деревянные двери. Кажется, раньше Микаэла здесь не бывало, предпочитая более привычные блюда и обстановку. Но это заведение хотелось с восторгом рассматривать. Мозаика на изогнутом потолке, яркий ковёр с геометрическим орнаментом. Интерьер в Пикассо создавал иллюзию того, что ты -то забрёл в небольшой семейный ресторанчик где-нибудь на улицах Парижа. Думали ли они 10 лет назад о том, что будут вместе ужинать в дорогущем Пикассо. Конечно, нет. Микаэла больше верила в то, что отказалась бы от семьи и спокойно жила с Майклом там, где ему было бы комфортно. Высокая улыбчивая хостас отвела их на террасу. Лучшее место, которое можно было получить, имея толстый кошелёк. Судя по тому, что Майкл перекинулся с ней парочкой слов, Он позаботился о том, чтобы их, не дай бог, никто не потревожил. Да, он забронировал всю террасу, поняла Микаэла, заметив, что столики вокруг пустовали. «Когда появляются деньги, начинаешь пробовать что-то новенькое», улыбнулся Майкл, сделав заказ. Микаэла была под впечатлением. От вида с террасы, от того, что ночью в Вегасе становилось легко дышать, от атмосферы между ними — которая с каждым днём теплела всё больше только внутренние демоны прячущиеся на периферии разума не давали расслабиться на шоптывая дурные мысли ты можешь ненавидеть меня только не молчи лучше удари на кричи но не надо держать всё в себе и уничтожать меня ледяным взглядом вдруг сказал Майкл чем сильно удивил Микаэлу Я не могу отрицать того, что меня тянет к тебе. И это, чёрт возьми, являлось чистейшей правдой. Глупо было продолжать отрицать очевидное притяжение между ними. Как и тебя ко мне. Но я не могу забыть о том, что тебя ещё недавно тянуло и к сотням других девушек. Ты — другое дело. Потому что мы наречённая пара? Микаэла скептически вздёрнула бровь. Нет, конечно, разум Мона понимала, что просто хотела найти крайнего, а Майкл, к его несчастью, попал под горячую руку. Иногда чувство вины просыпалось в душе Микаэлы, но потом женская обитчивость била его битой по голове. Нет. Потому что я действительно любил тебя. На губах Майкла красовалась грустная улыбка. А во взгляде читалась искренность и пробуждение тех чувств, о которых Майкл сейчас говорил. Это было давно, но мы можем сделать это нашим настоящим. Да, но что-то снова может нам помешать. Моя семья, другая девушка, твоя непомерная либидо. Микела прикусила язык, заметив, как быстро потемнели голубые глаза Майкла. Чёрт. Иногда Микаэла ненавидела себя за то, какие обидные и грубые слова могла кинуть в адрес действительно дорогих ей людей. И Майкл, как бы она ни пыталась убедить себя в обратном, входил в их число. Ты жестока. Он тяжело вздохнул, зачёсывая волосы назад. Я ничего не знала о нашей связи. Для меня отношения в Португалии были искренними. А потом ты просто исчезла, ничего мне не сказав. Микаэла признавала, что её наречённый имел право злиться, а она эгоистично считала свои проблемы более значимыми, чем его. Ей стало стыдно, и вина начала кусать её сердце. Ты прав. Казалось, что Микаэла уже давно не произносила этих слов. Она не хотела казаться проигравшей. Хоть ума и понимала, что в нынешней ситуации не было ни победителей, ни проигравших. Каждый из них получил свою порцию боли и непонимания после того чёртоваго лета. Удивительно это слышать от тебя после того, как ты выставила меня за дверь. Майкл усмехнулся, не отрывая взгляда от лица Микаэлы. Я бы действительно хотел хотя бы попробовать снова вернуться в твою жизнь. Микаэла была не против. Сколько бы она ни пыталась оттолкнуть Майкла от себя, всё равно не смогла бы полностью вычеркнуть из своей жизни просто потому, что воспоминания о нём были единственным лучиком света в её наполненной страданиями жизни. Я бы тоже этого хотела, но делаю это не только ради тебя. Микаэла сжала в пальцах ножку высокого бокала. в котором уже плескалось красное вино. Просто обычно из двух вариантов я всегда выбираю не тот. Сколько бы ошибок я ни совершала, всё равно буду наступать на одни и те же грабли. И сейчас я сижу здесь в надежде, что хотя бы в этот раз моё решение не выйдет мне боком. Ты можешь не верить моим словам, но я хочу сделать тебя счастливой, чтобы вновь увидеть ту Мику, какой ты была в Португалии. Микаэла больше не хотела чувствовать того смятения, которое зарождалось в ней всякий раз, когда на голове появлялись новые белые пряди. Каждый раз ей приходилось напоминать себе, что Майкл не знал о парной связи, не знал, как это могло повлиять на неё. Но всё равно, время от времени подсознание горько напоминало о всплывающей в душе обиде. Майкл встал и подошёл к Микаэле. В его глазах читалось, что с этого момента и навсегда он будет делать всё, чтобы избавить свою наречённую от любой боли. И в первую очередь, чтобы не причинять ей страдания самому. Присев перед Микойлой на корточке, Майкл поднял на неё взгляд. Она не могла понять, чего было больше в его голубых глазах: уверенности в завтрашнем дне или беспредельной нежности. Её руки опустились на прохладные ладони Микаэла, а во взгляде, которым он на неё смотрел, теперь читались искренняя мольба и обещание, что всё будет именно так, как он говорит. И Микаэле хотелось верить в эту сказку. Я хочу доверять тебе. Она продолжала цепляться за его ладонь, смотреть в его глаза и наконец-то чувствовать себя защищённой. и этот неизвестный омут не пугал. «Ты не пожалеешь». Майкл вздохнул полной грудью. «Не пожалеешь». Не отпуская руки Микаэлы, он поднялся на ноги. От избытка чувств и осознания того, что все надежды могли оправдаться, едва не останавливалось сердце. Казалось, это мгновение должно стать лучшим в жизни Микаэлы. Словно вокруг взрывались фейерверки, А высоко в небесах играли на крохотных арфах крылатые младенцы. Микаэла заметила, как опустились плечи Майкла. Как расслабленно он прикрыл глаза, словно до дрожи боялся, что его просто-напросто погонят прочь. Но как она могла? Между ними исчезли все преграды, и даже если бы они остались, Майкл, казалось, разрушил бы их тараном, сорвал все замки. и построил бы новые мосты. Зная его упорство, Микаэла не сомневалась, что он делал бы это вновь и вновь, открывая её с новых сторон, снимая с неё шелуху и оголяя израненную душу. И слова здесь не требовались. Они заканчивались там, где начинались чувства. Майкл наклонился, упираясь рукой в спинку кресла. Микаэла ощутила его такой притягательный и глубокий кедровый аромат. Ей хотелось утонуть в нём и снова вернуться в тёплые гостеприимные леса Португалии. Секунды, отделяющие их от поцелуя, казались мучительно долгими, словно они с Майклом испытывали друг друга даже сейчас. Микаэла видела все страхи в отблеске голубых глаз. Майкл явно ждал от своей пары чего угодно, вплоть до того, что она посмеётся над его обещаниями и уйдёт. Несколько тяжёлых вздохов и ударов сердца отделило их от немого отклика Микаэлы. Рот Майкла с снистельством и силой обрушился на её губы. Чувственный и сжигающий всё на своём пути поцелуй заставил Микаэлу позабыть обо всех её против. Инстинкты, связывающие двух волков, дали о себе знать. Ещё никогда она так остро не ощущала необходимость в близости с кем-то. Эта необходимость исходила из далёких и незнакомых уголков её души, навязчивое и заставляющее покрываться мурашками тело чувство. Стоило сказать спасибо Майклу за то, что вся терраса была в их распоряжении, И потревожить их могли разве что мошки. Но если бы в эту самую секунду они услышали шум толпы, которая попробовала заскочить к ним на огонёк, они бы послали её куда подальше, например, в ад, ромашки собирать. Чувства накалялись. В ушах гремела горячая кровь, приливая к щекам и отключая здравый рассудок. Микаэла сжала в руке короткие волосы Майкла, будто не хотела его отпускать. Всё нутро пела о нужде и желании остаться с ним. Казалось, что чувства вот-вот разорвут её на клочки. Тихий стон вырвался из груди Микаэлы, когда Майкл отстранился от её вмиг припухших губ и не сильно прикусил кожу на её шее. Микаэла чувствовала всем своим существом, что внутренний зверь Майкла — будучи более активным, чем у чистокровных ругару, -ру, неистово жаждал оставить метку на своей паре. Но Майкл держал свои чувства под контролем, чтобы не оттолкнуть её. Микаяла с восторгом принимала железный контроль зверя, благодаря которому чувствовала себя в полной безопасности. Майкл в одно мгновение стал для неё спокойной гаванью, Со стороны общего зала послышались шаги. Нам стоит вернуться к ужину. Микаэла по-прежнему чувствовала сумасшедший пульс во всём теле, будто через неё пропустили разряд в 220 В. Не хочу этого признавать, но ты права. Напоследок поцеловав тыльную сторону ладони Микаэлы, Макэл немного скованно вернулся на своё место. Я думал, что сойти с ума ещё сильнее невозможно. Он расстегнул несколько верхних пуговиц рубашки и сделал глоток вина. И это только начало. В горле пересохло, и Микаэла схватилась за бокал так, словно он мог стать её спасением. Щеки наверняка горели ярче неоновых вывесок. Ты неплохо справился с Мисс Руссо. Подашедший официант старался сделать вид, что не замечал долгого и тяжёлого взгляда Майкла. Наблюдать за этим было забавно. Она позволила себе слишком много. Майкл сжал ножку винного бокала так, что побелели костяшки. Теперь я твой муж, а не он. В голубых глазах промелькнула волчья темнота, опасная, таящаяся, от которой у Микаэлы ёкнуло сердце. «Беги!» Но вместо этого она продолжала потягивать вино. «Это не все примут», — отозвалась она, наблюдая за тем, как вино стекало по стенке бокала. Майкл сделал глоток, не отрывая от Микаэлы чувственного взгляда. «Дело ведь не во мне, да? Ты боишься самого брака, а не того, что тебя будут осуждать из-за связи с обращённым ругару». Проницательно подметил он, вызывая очередную слабую улыбку на лице Микаэла. 7 лет своей жизни я была замужем за человеком, который считал, что жестокость и насилие залог верности жены. Микаэла неуютно заёрзала на стуле и нахмурилась. Шрам на плече вновь заныл, хотя по всем законам медицины и логики он не должен был напоминать о себе. Дело заключалось явно не в физических шрамах, а в тех, что крылись под маской спокойствия. Тираны используют страх как рычаг власти и управление толпой. И я бы не хотела говорить об этом. Майкл мрачнел всё сильнее. Микаэла продолжала возводить стены, продолжала защищать себя ото всех, включая того, кто был рождён её спасти. Переезжай ко мне, Мика. Я смогу исправить всё, что натворил твой муж. Просто доверься мне. Но эти самые барьеры не позволили Микаэле прямо сейчас изменить жизнь. Это не так легко исправить, как ты думаешь. На следующее утро Микаэла проснулась от града сообщений. С Майклом наконец они разошлись спокойно, словно и не вели напряжённых разговоров об адаме. Она знала, что Майклу было нелегко отпустить её, ведь он, как и Микаэла, прекрасно чувствовал отголоски эмоций, которые кипели между ними. Так работала связь в паре, и это становилось проблемой в отношениях, где один не стремился делиться болью, а второй был готов поглотить всё что угодно, лишь бы облегчить муки первого. С трудом раскрыв глаза, Микаэла поднесла смартфон к лицу. Пять сообщений от Винсента. Старший брат в красках описывал своё негодование касательно её второго замужества, и он уже ждал её в ресторане на первом этаже отеля. Что же такого интересного брат собирался ей сказать? Но кое-что и радовало. Он знал, что брак с Адамом был тем ещё дерьмом, и в какой-то степени именно Винсент помог Микаэле справиться с психозом и паранойей после смерти мужа. Да, этот маменькин сынок изменился. Ещё десять лет назад брат с сестрой терпеть не могли общество друг друга, но стоило Винсенту увидеть последствия побоев Адама, как он изменил своё отношение. И пусть он знал лишь часть правды, это не меняло того факта, что Винсент не раз порывался избить Адама, когда тот ещё был жив. Почему же он этого не сделал? Микаэла хотела бы унести ответ на этот вопрос с собой в могилу. Ведь и без того позволило Винсенту увидеть слишком многое. Последние два года жизни с Адамом, о которых как раз и знал старший брат, были особенно сложными. Когда Микаэла начала печатать ответ, пришло новое красноречивое сообщение. Вот же нетерпеливый засранец. И оно в полной мере описывало треклятую братскую заботу, которую он стал проявлять после её первого замужества. Винсент. «Десять-одиннадцать. Ты должна, чёрт возьми, привести очень много аргументов, чтобы я поверил, что этот парень подходит тебе в мужья.